«Москва. Деловой центр экономического развития. Международный экономический форум». Клаев Флиндерс внимательно слушал докладчика, седовласого британского профессора экономики, стоявшего на кафедре и читавшего доклад о тревожных тенденциях в мировой экономике. Набитый до отказа зал внимал словам докладчика. «Глобальный кризис длится уже 5 лет». Старые центры мировой системы в Северной Америке, Европе и Японии вступают в фазу длительного экономического застоя, который сопровождается ростом нищеты, неравенства и внутренних социальных конфликтов. Консервативная элита и существующая политическая система не способны разрешить проблемы, связанные с социальной несправедливостью, что, в свою очередь, вызывает новую волну массового противостояния. В настоящее время ареной наиболее острой политической борьбы является Европа и соседние с ней страны, в том числе все Средиземноморье, где мы увидели свержение ряда режимов и где продолжаются социальные конфликты. Идет непрекращающаяся война в Сирии. В Европе соединились два кризиса – финансовый и экономический, то есть банковский кризис и кризис суверенного долга сейчас взаимодействуют и усиливают друг друга ситуация остается крайне неустойчивой. Кризис перемещается из финансового сектора в реальную экономику, из частного сектора в бюджетную сферу и от частной задолженности к суверенному долгу и обратно к валютному кризису и мерам жесткой экономии. По ходу доклада Флиндер то и дело отвлекался на то, чтобы записать в свой блокнот наиболее интересные пассажи из речи выступающего. И хотя в сказанном он многое не понимал, Однако старательно морщил лоб и периодически теребил зубами кончик шариковой авторучки, создавая у окружающих впечатление человека увлеченного докладом. Чтобы хорошо играть свою роль, Флиндерсу пришлось вспомнить события полуторадесятилетней давности, когда он был студентом Колумбийского университета и точно так же сидел в студенческой аудитории и записывал лекции университетских профессоров. Его напарнику, Чаку Колумбусу, который сидел в том же ряду, но на несколько кресел дальше, приходилось также старательно изображать из себя внимательного слушателя. Он тоже держал в руках блокнот, в котором делал какие-то пометки по ходу чтения доклада. Напарники ни разу не посмотрели друг на друга, да и в перерывах между пленарными заседаниями старались лишний раз не пересекаться между собой, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания со стороны русских контрразведчиков которые наверняка затесались в число участников форума. Однако поселились «Флиндерс» и «Коламбус» в одном номере гостиницы «Рэдисон Славянская», поскольку так было легче выполнять задание, которое было у них общим на двоих. Насчет контрразведчиков американцы не ошиблись. Их на форуме было четверо, все из оперативно-поискового управления ФСБ. Это были опытные сотрудники, обученные навыкам детальной наблюдательности – Прекрасно знавшие внешние данные Вишнева, до этого они в течение нескольких часов изучали его фотографии и кадры домашней видеосъемки, изъятой из его квартиры. Они теперь самым тщательным образом наблюдали за теми членами американской делегации, которые претендовали на сходство с перебежчиком. Таковых было четверо. Именно их и пасли теперь поисковики, буквально приклеившись к ним. Они незаметно сопровождали их в коридорах делового центра, а также занимали места в зале неподалеку от них. Все четыре объекта вели себя вполне естественно и ничем не выдавали своей принадлежности к ЦРУ. Впрочем, так длилось недолго. Среди четырех делегатов, внешние данные которых попадали под Вишневские, был один, с которым ЦРУ заключила тайный контракт. Именно он и должен был вызвать на себя главное внимание русских контрразведчиков. Это был профессор экономики из Гарвардского университета Дейв Саммерс. С ним перед отлетом в Россию лично встретился Луис Альварес, который сразу взял с места в карьер. «Мистер Саммерс, нам известно, что вы в середине 90-х участвовали в российской приватизации и весьма неплохо на этом заработали». «Нам это кому?» – лицо профессора напряглось вашим друзьям, которые заинтересованы в том, чтобы информация о ваших заработках не стала достоянием широкой общественности. Ведь эти заработки незаконны, а вам ведь не хочется повторить судьбу ваших коллег по университету Шлейфера и Хея. Названные деятели были хорошо известны Саммерсу. В 2005 году американский суд отправил их за решетку за махинации, которые они проворачивали в России в середине 90-х. Например, Шлейферу вменили в вину то, что он, имея акции нефтяных компаний, заставил российских компаньонов включить их в программу приватизации, заработав на этом миллионы долларов. Саммерс тоже участвовал в подобного рода махинациях под крышей американского агентства USAID, связанного с ЦРУ, но сумел выйти сухим из воды. Теперь Альварес напомнил ему о тех давних событиях, предварительно заглянув в специальное досье ЦРУ, куда попадали все деятели, у которых в разное время рыльца оказывалась в пушку. Таких людей потом легче было шантажировать. Вот и теперь сказанное Альваресом привело профессора в замешательство. Саммерс не мог понять, что конкретно известно этому латинусу о его махинациях, но сам факт того, что он что-то знает, заставил его сильно напрячься. «Чего вы от меня хотите?» – после некоторой паузы спросил Саммерс. Мы хотим заключить с вами некий контракт, согласно которому вы выполните несколько наших поручений, а мы не станем придавать огласки вашей аферы в годы российской приватизации. Более того, мы согласны заплатить вам некую сумму за ваши услуги». «Заплатить?» Брови профессора взметнулись вверх. Альварес ожидал подобной реакции, поскольку из личного досье Саммерса знал о его скупердяйстве. «Да». Мы заплатим вам 10 тысяч долларов за пустяковые, в общем-то, дела. Что имеется в виду? Ваша поездка в Москву на экономический форум. Нам надо, чтобы вы совершили несколько действий, которые помогли бы нам в нашем деле. Только не надо спрашивать, что это за дело. Ответа вы не дождетесь. То есть вы предлагаете мне работать на вас вслепую? Именно так, мистер Саммерс. Для выполнения нашего контракта достаточно только ваших ушей и профессиональной памяти. Надеюсь, с ними у вас все в порядке? Вот и прекрасно. Сейчас я расскажу вам то, что от вас требуется. Вы это запомните и в точности воспроизведете в Москве. А когда я смогу получить свои деньги? Половину сумму мы переведем на ваш счет перед отлетом, остальную после вашего возвращения. Согласитесь, это справедливо, ведь мы не знаем, как вы поведете себя в Москве. Впрочем, как я уже говорил, дело пустяковое и не потребует от вас каких-то специальных навыков. Итак, слушайте и запоминайте. То, что сказал профессору Альварес, действительно поразило его своей простотой. Он еще с удивлением подумал, неужели мне заплатят за это 10 тысяч долларов? Однако все было по-честному. Перед отлетом он действительно обнаружил на одном из своих счетов, который он предварительно назвал Альваресу, Половину названной суммы. После этой операции Саммерс окончательно убедился в том, что его никто не собирается обманывать и что теперь судьба оставшейся части денег была в его собственных руках. Поэтому в Москве он постарался сделать все в точности так, как объяснил ему Альварес. Во время получасового перерыва между первым и вторым пленарными заседаниями Саммерс отправился в туалетную комнату. Там он зашел в одну из кабинок опустил крышку унитаза и, сев на нее, достал миниатюрные зеркальца и ножницы. С их помощью он принялся подравнивать свои усы. Делал он это столь тщательно, что эта процедура растянулась на несколько минут. Однако заканчивать свои манипуляции Саммерс не спешил, поскольку еще не произошло главное действие, о котором его предупреждал Альварес. Некий мужчина должен был под видом случайного посетителя открыть дверцу той самой кабинки, «Где уединился Саммерс?» «Вы хотите, чтобы он увидел, как я подстригаю свои усы?» Удивился профессор, когда Альварес сообщил ему об этом незнакомца. «Вас это не должно волновать, мистер Саммерс, все тем же спокойным тоном, каким он вел всю беседу с профессором», ответил Альварес. «Я хочу, чтобы вы просто сидели на унитазе и аккуратно подстригали усики, приводя их в надлежащий порядок. И главное...» не закрывайте машинально дверцу на замок. Не забудете? Постараюсь. Сделайте одолжение, поскольку мы платим вам за эти нехитрые манипуляции хорошие деньги». Саммерс сделал все, как его просил Альварес. Дверцу в кабинке на замок не закрыл, усики подстригал ровно до того момента, пока туда не заглянул мужчина в сером пиджаке. Увидев Саммерса сидящим на унитазе с зеркальцем в руке, он сказал: закрыл дверцу и зашел в соседнюю кабинку. Почти сразу после этого профессор спрятал в карман свои принадлежности и, наконец, вышел из туалетной комнаты. Теперь ему предстояло осуществить еще одну манипуляцию, намного проще предыдущей. Для этого он вышел из здания делового центра на Дербеневскую набережную и встал на тротуаре. Ему надо было простоять на своем месте 5 минут, ничего не делая, Просто стоять и смотреть на проезжающие мимо автомобили. В определенное время мимо него должен был проследовать автомобиль посольства США, о чем он, естественно, даже не догадывался и догадываться не собирался, пометуя о словах Альвареса, о том, что от него требуется только слепо выполнять данные ему поручения. В это же самое время на Лубянке в Департаменте контрразведывательных операций ФСБ России генерал Кондратьев и полковник Жмых руководили действиями групп наружного наблюдения, которые негласно вели по Москве автомобили посольства США. Сидя в специальной аппаратной, куда были выведены радиотелефоны и видеокамеры со всех автомобилей наружки, участвующих в операции, генерал и полковник смотрели на большой экран монитора, разбитый на три части по числу отслеживаемых автомобилей. Для того, чтобы соединиться с конкретным автомобилем, требовалось нажать ту кнопку на пульте, которая соответствовала номеру изображения на мониторе. «Всем машинам сообщите, где находитесь», — обратился Кондратьев к экипажам автомобилей. Первый. Первый висел на хвосте у автомобиля, в котором находилась сотрудница посольской бюджетно-финансовой секции Глория Смит. Миновали Ломоносовский проспект и движемся по Минской улице. Второй. Экипаж этого автомобиля держал в поле зрения машину Виджея Дэвиса, помощника от Таше по вопросам обороны. Свернули с верхней Масловки на новую Башиловку, движемся в сторону стадиона Динамо. Третий. Этот автомобиль вот уже более часа следовал за машиной советника по региональным вопросам Рика Портера. Кроме него на заднем сиденье находился еще один мужчина, личность которого чекисты пока не смогли установить. И это настораживало. Он был единственным попутчиком в трех преследуемых автомобилях. Десять минут назад выехали на Дербеневскую набережную и остановились неподалеку от делового центра экономического развития. Из автомобиля никто не выходил, в него никто не садился. Судя по всему, чего-то ждут. «Или кого-то», — продолжил мысль оперативника Кондратьев. На третьем мониторе... Был отчетливо виден посольский Ниссан, застывший на углу делового центра. Тонированные стекла скрывали тех, кто находился в салоне, однако благодаря специальному сканеру, встроенному в автомобиль наружки, можно было наблюдать, что происходит в салоне Ниссана. Оба его пассажира сидели на своих местах и не двигались. Наконец, автомобиль американцев медленно тронулся с места и проехал мимо делового центра. Едва это произошло, как пассажир на заднем сиденье пересел от дальнего окна к ближнему, к тому, что выходило к тротуару. Набережная в эти минуты была пустынна, за одним исключением. Возле входа в деловой центр высилась фигура мужчины в строгом костюме темно-синего цвета. Он стоял на краю тротуара и внимательно смотрел на проезжающий мимо транспорт. Затем, взглянув на часы, он повернулся и вошел в здание делового центра а посольский автомобиль продолжил свое движение в сторону Павелецкой набережной. Обратили внимание на мужчину, стоявшего на тротуаре? Кондратьев бросил взгляд на сидевшего справа от него Жмыха. Судя по всему, это один из членов американской делегации. Я это понял, но кто? Мне показалось его лицо знакомым. Жмых повернулся назад и обратился к сотруднику, сидевшему за пультом управления монитором. «Верните, пожалуйста, картинку с человеком на тротуаре из третьего блока». Спустя полминуты на третьей картинке возникло изображение нужного человека. «Можно покрупнее?» — вновь попросил Жмых. Когда это произошло, генерал и полковник почти одновременно воскликнули. «Да это же Дейв Саммерс!» После короткой паузы, повисший в аппаратной, Кондратьев спросил. «Как думаете, случайно он вышел подышать воздухом в тот момент, когда там объявился автомобиль Рика Портера. Мне кажется, ответ очевиден. Мне тоже так кажется, не случайно. Учитывая, что Саммерс входит в число подозреваемых, напрашивается вывод. Его появление на набережной явно несет в себе определенную цель. Но какую? Может, это был некий сигнал? Дескать, все нормально, операция началась. «Может быть, может быть», как говаривал незабвенный Аркадий Исаакович Райкин задумчиво произнес Кондратьев, после чего повернулся к человеку за пультом. «Можно еще раз посмотреть на запись сканера, фиксирующего ситуацию в салоне посольского Ниссона?» Когда эта запись появилась, Кондратьев попросил, «Вот в этом месте остановите, пожалуйста, запись и сделайте картинку покрупнее. Спасибо. Что видите, Глеб Сергеевич?» Вижу, как пассажир на заднем сиденье почти вплотную приблизился к окну, с той стороны, где находится Саммерс, и еще вижу какие-то всполохи. Ба! Да это же вспышки от фотоаппарата! Совершенно верно! Вспышки от особо чувствительного фотоаппарата Minox, который может снимать даже через тонированные стекла. Теперь понятно, что произошло? Видимо, американцам нужны изображения внешности Саммерса, чтобы начать делать с него копию. «Надо связаться с сотрудниками наружки, работающими непосредственно в деловом центре. Может быть, у них тоже есть какие-то сведения о поведении Саммерса внутри здания. Это можно сделать побыстрее?» Вместо ответа Жмых встал со своего кресла и вышел из аппаратной. Пока он отсутствовал, Кондратьев продолжал вести диалог с экипажами всех трех машин. Однако услышать что-нибудь интересное от них он не рассчитывал, понимая, что главное событие уже произошло» поэтому спустя 10 минут он приказал всем экипажам свернуть наблюдение и возвращаться к месту дислокации, на базу. В это время в аппаратную вернулся жмых. «Саммерс отличился в туалете», — сообщил он Кондратьеву. «В каком смысле?» «Когда наш сотрудник как бы случайно открыл дверцу его кабинки, этот профессор экономики сидел на унитазе и с помощью зеркальца и миниатюрных ножниц подстригал усы». Это случилось за несколько минут до его выхода на набережную. «Выходит, фараону должны будут клеить усы», – сделал однозначный вывод Кондратьев.